Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 24. Нэнси Бернс уставилась в монитор своего компьютера, потом вздохнула и опустила глаза. Она помотала головой с выражением отчаяния на лице. Ким Устейблс ничего не заметила. Она работала за своим компьютером, щёлкала клавишами клавиатуры, вводила из страны в сторону мышкой, редактируя и верстая очередной выпуск газеты. "Ох, у меня проблема. У нас у всех проблема", ответила Нэнси. Ким отвернулась от монитора, надеясь привлечь к себе внимание Нэнси. "Видишь, вот тут на развороте реклама магазина Кили, занимающая всю страницу, расположена рядом с такой же рекламой магазина Андерсона. Ты не думаешь, что это немножко чересчур, Нэнси? Нэнси подпёрла лок рукой и устремила на свой монитор безрадостный взгляд. Я не могу опубликовать этот материал. Ким, сидевшая в кресле на колёсиках, оттолкнулась ногами от пола и подъехала к столу Нэнси. Но это новости? Нэнси махнула рукой несколько раздражённо. Нет, нет, нет. Я больше не хочу слышать подобные отговорки. Мы уже много недель прикрываемся ими. На её мониторе был заголовок: Новый дом для мессии. Ниже размещалась цветная фотография с изображением нового павильона отдыха с душевыми комнатами, находящегося в процессе строительства на ранчо Мэкан. Что мы, собственно, делаем? Это не новость, это ещё одна реклама объёмом в страницу. Ким, пожалуй, плечами. Никлс предоставляет рабочие места местным жителям, покупает строительные материалы у местных предпринимателей, прив... привлекает в город паломников со всей страны, которые тратят здесь деньги. Это городские новости, людям это интересно. Но мы помогаем ему, зная всё, что мы знаем, мы всё равно помогаем ему. Ким улыкнул. Когда я ездила снимать на ранчо Мэкан, последователи Никлса заказали 500 экземпляров газеты со статьёй Да, свободная реклама. Очередные газетные вырезки, чтобы хранить в своих архивах. Поддержка средств массовой информации. Если хочешь знать моё мнение, он использует нас точно так же, как использует всех в нашем городе. А если дать заголовок поменьше, не называть его мессией. Нэнси откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди. Я заметила, что мы не опубликовали ни одной заметки про Мэри Донован, Ким хихикнула. Или Майкла Элиота. Наши собственные идея во Марее и Иоанн Креститель. Всё равно что встретить Микки Мауса и Гуфи в Диснейленде. Так почему же мы не писали про них? Крупные газеты писали. Потому что на мониторе Нэнси появилась заставка из перетекающих друг в друга геометрических фигур. Нэнси не стала её трогать. А мы живём здесь, и не хотим задевать чувства наших друзей, не говоря уже о том, что мы прикрываем собственные задницы. Если мы когда-нибудь напишем честную статью обо всём этом, мы вслед за крупными газетами просто покажем всю нелепость происходящего. Она ещё впервые посмотрела в глаза Ким. Но это будет равносильно взрыву. Адриан Фолсом разговаривает с ангелами. Но ты заметила, что она превратилась в настоящую шизофреничку? А вчера вечером Род Стентон и Марк потратили 2 часа на поиски призрака, появившегося по словам Брета в его гостиной, попутчика, которого он подвозил несколько месяцев назад. Ты шутишь? В город съезжаются люди, стекаются деньги, идёт новое строительство, коммерческая деятельность расширяется и процветает. И чего ради? ради этой модернизированной версии Иисуса Христа, этого парня, который совершает чудеса. Однако, падок на женский пол и очень похож на проходимца, и Нанси было тяжело осознать это. Это заметила, что на самом деле лучшето никто не стал. Бизнес действительно пошёл в гору, но Мэтт Килли превратился в заурядного хулигана. Норман Дилард обшаривает всю тебя мерзким взглядом, но в глаза никогда не смотрит. Пэни рядом снова ворует. Адриан совсем спятил. Бред, похоже, галлюцинирует от Дон Андерсон, и он тоже. Ну. Ну, когда с ним разговариваешь, он как будто не слышит тебя толком. Наверное, он переиграл в свои игрушки. Честная статья будет равносильна взрыву. А что тогда случится с городом? Мы могли бы получить ключ к разгадке, когда в первый раз разговаривали с Невиным Соролом, ныне покойным самособой. Определённо никто не изменился к лучшему. Но что мы можем доказать? Нет. Давай рассуждать иначе. Предположим, мы можем что-то доказать. Вопрос, как отреагирует город? Речь идёт о толстых кошельках и пухлых бумажниках, об огромном мыльном пузыре, который вот-вот лопнет. И мы помогали Ким Вот что самое печальное. Мы шумно разрекламировали этого парня. Мы помогали создавать проблему. Ким кивнула. Мне страшно. Нам обеим страшно. И что же теперь делать? Мы даём задний ход. Никл способен потекающему бензовозу, и когда произойдёт взрыв, я не хочу числиться в его союзниках. Мы можем осветить все события впоследствии. А тогда кто станет винить нас? Несколькими лёгкими ударами по клавиатуре и быстрыми движениями мышки Нэнси убрала заголовок с первой страницы очередного выпуска газеты. Ты собираешься рассказать Трейвису Джордану обо всём, что нам известно? Уверенно, его это заинтересует. Но Нэнси оборвала фразу на полуслове и нахмурилась. Что? Гормоны из Мизулы? Ну, они видели фотографию Брендона Николса? В субботу утром, когда я набрал номер Ранчо Мекан, миссис Мекан не ответила на звонок. Это сделал автоответчик. Здравствуйте. Вы звоните на Ранчо Новая Надежда. Если вы знаете нужный вам добавочный номер, наберите его сейчас. В противном случае оставайтесь на линии. Оператор поможет вам. Очередное собрание семьи начнётся в 14:00 сегодня, в субботу. Я остался на линии и со мной связался оператор. Здравствуйте, Ранчо Новая Надежда. Здравствуйте, Трейвис Джордан. Мне бы хотелось поговорить с миссис Мэкан. На самом деле, мне было нечего сказать, и я просто хотел выяснить, может ли она ещё разговаривать по собственному телефону. Миссис Мэкан сейчас не может подойти к телефону. Не желаете поговорить с её ассистентом? Миссис Мэкан появился ассистент. О'кей, конечно. В трубке раздалась музыка, и я чуть не упал. Здравствуйте. Меня зовут Гилди. Чем могу быть полезна? Гилди? Гилди Холлидей? Внучка Джуди Холлидей, которую я всегда обслуживала меня в заведении Джуди. О, это вы, Трэвис. Что вы там делаете? Ухаживаю за миссис Мэйкон. Ну, знаете, готовлю, убираю, отвечаю на звонки, вывожу её на прогулки. И давно? А вот уже 2 недели. Мне здесь нравится. Чудесный дом, отличные условия для работы и хорошие деньги. Не как вы себя чувствуете, чувствует вдова? Гельдив вздохнула. Не очень хорошо. Иногда она вроде здесь, а иногда уплывает куда-то. Если вы понимаете, о чём я. Такого ответа я совершенно не ожидал. Мы говорим об Этель Мэкон? Да, которая была замужем за Сефусом Мэконом, конечно, владельцем ранчо. Но ну, теперь ранчо владеет корпорация. Но миссис Маккен по-прежнему живёт здесь. Это хорошо, потому что она очень плоха после удара. Да на той ли планете я нахожусь? Какого удара? Разве вы не знаете? С ней сделался удар 2 недели назад. Я с трудом переварил сообщение и только потом нашёл в себе силы задать следующий вопрос. А что за корпорация? Новая надежда. Брендон Николс и вдова подписали документы на покупку ранчо незадолго до, до того, как её хватил удар. Я был ошарашен. События там у вас развиваются быстро, Гилдер усмеялась. Вам нужно увидеть всё своими глазами. Я собирался прийти на собрание сегодня днём. Только извините за беспорядок, он идёт со строительства, вы знаете. Привет, Кайл. Не хочешь пойти на собрание? Вы читаете мои мысли. Я заехал за ним, и мы отправились на ранчо. Ничего не говори и не делай, сказал я Кайлу. Мне просто нужно, чтобы ты молился. Сегодня нам придётся трудно. У них шло строительство. Всё верно. Хотя к настоящему моменту новый павильон отдыха с душевыми больше походил на грязную свалку, чем на здание. Из залитого бетоном основания торчали трубы водопроводной системы. Вокруг были прорыты канавы для прокладки канализации, обнесённые ограждениями из соображений безопасности. На щите, установленном перед строительной площадкой, было изображено здание в окончательном виде. Оно обещало получиться красивым, на зависть любому национальному парку. Мы снова успели как раз вовремя. По пути мы проезжали мимо земельного участка Джорджа Хардинга, где были припаркованы по меньшей мере 100 трейлеров и жилых автофургонов. Туристическая база всё ещё не была до конца оборудована. Поднявшись по ведущей кранче дороге, мы увидели на парковочной площадке ещё добрую сотню трейлеров и автофургонов, не считая множества легковых машин. Теперь здесь стояли рядом две палатки шепото, соединённые наподобие сиамских близнецов. Средняя стена была убрана и помост установлен по центру зала. Брендон Никколс, и под этим именем его знали все люди, теперь будет давать представление перед толпой численностью около 600 человек. Служащие в красных рубашках и с портативными рациями регулировали движение людского потока. Группа из шести человек, два гитариста, бас-гитарист, ударник, клавишник, женщина-вокалистка исполняла берущие за душу песни вроде Всё прекрасно, не тревожься будь счастлив и какой чудесный мир. Мэттилли теперь руководил штатом служащих. Мы обошли его стороной и нашли два места в средних рядах по центру. Отсюда мы видели огороженный верёвками коридор, который тянулся до от сцены до проёма в брезентовой стене, примыкающей к дому миссис Майкен. Надо полагать, именно оттуда совершит свой торжественный выход великий Элвис. Простите, Никлс. К двум часам почти все складные и пластмассовые кресла были заняты, и в огромной палатке стоял возбуждённый гул толпы. Я слышал также голоса многочисленных младенцев и детей, и видел, что многие ребятишки свободно носятся взад и вперёд по проходам, играют в пятнашки, вопят, падают и плачут. Очевидно, корпорация Новая Надежда ещё не решила проблему присмотра за детьми, и многие родители предпочли предоставить своих чад самим себе. Я улыбнулся, просто не смог сдержаться. Было уже 2 часа. Но люди всё ещё входили, всё ещё переговаривались, осматривая свободные места. Я продолжал улыбаться. Ударник выбил барабанную дробь. А теперь, леди и джентльмены, братья и сёстры, объявила симпатичная женщина-вокалистка: "Пожалуйста, встречайте нашего правозвестника новой надежды, Брендона Николса". Ансамбль заиграл жизнерадостную мелодию, все поднялись на ноги, аплодируя и приветственно крича. И в зал вступил Брендон Никколс в нарядной белой рубахе с сверкающими золотыми перстнями на пальцах и со свежей химической завивкой. Он поднялся на сцену, улыбаясь и раскланиваясь во все стороны, а потом высоко вскинул руки, словно боксёр, выходящий на ринг. Оглушительные аплодисменты не смолкали добрую минуту. А где же Салли Фордэйс? спросил Кайл. Никлс находился на сцене один, без Салли Фордэйс в библейском одеянии и без Девы Марии Донован. Отыскать Ди Бейлер и Адриан Фолсом в столь огромной толпе представлялось делом трудным, но, возможно, они тоже отсутствовали на собрании. Я узнал нескольких женщин из общины Армунда Харисона в первых рядах, но кроме них не нашёл в толпе ни одного знакомого лица. Николс заметил нас с Кайлом, и его улыбка на миг исчезла. Он заставил себя снова улыбнуться и сверкнув зубами в нашу сторону, обратился к толпе. Мы далеко продвинулись, не правда ли? Толпа опять восторженно взревела. Что ж, а в любом случае, вот они мы, и э нам предстоит предстоит многое сделать сегодня. Да, вот именно. Как вы все поживаете? После нескольких фальстартов Никкос наконец заговорил гладко, рассказал несколько историй, несколько раз вызвал у аудитории смех и беспрестанно убеждал всех присутствующих в том, что они прекрасные люди. Я не особо вникал в смысл его речей, меня больше занимали нервные нотки в его голосе, скованность походки, машинальное постукивание пальцами по бедру. Интересно замечает ли это ещё кто-нибудь? Похоже, да. Мужчина впереди наклонился и шёпотом сообщил о своих наблюдениях жене, и та кивнула, не сводя с него внимательного взгляда. Я огляделся. Дети по-прежнему свободно бегали по проходам, опоздавшие всё ещё похахатывали и переговаривались, бродя по залу в поисках мест. Бултовня в задних рядах не стихала. Кайл сидел с открытыми глазами, но ничего не видел. Губы его беззвучно шевелились, он молился. Я тоже молился, но Ник не сводил с него взгляда. Вот почему мы там, почи- почи. Ещё одна попытка. Вот почему мы были там, где были когда. Ник заметно волновался, но продолжал говорить напряжённым голосом с вымученной улыбкой. Он пытался пообещать нам новые, лучшие меры, пытался убедить нас, что в наших силах воплотить эту мечту в жизнь. Он потерял мысль и замолчал. Потом вернулся назад, подхватил нить повествования, начал всё снова торопливо пробормотал что-то о том, как мы достигнем высот, какие ей. Нашим родителям и не сынились. Я требую тишины в зале. Это была внезапная, сильная вспышка гнева. Люди, сидевшие рядом со мной, вздрогнули и застыли, словно получив пощёчину. Никлс указал пальцем на детей бегающих по проходу перед ним. Чьи это дети? Он не стал дожидаться ответа. Уберите их отсюда немедленно. Дорожный служащий поймал за руку пробегающего мимо маленького мальчика и потащил за собой. Малыш орал, как резаный пеналси отбивался, пока служащий волок его к выходу. Его мать вскочила с места посреди ряда и громко выкрикивая имя сына, стала неловко пробираться по ногам зрителей к проходу. Выведите его из зала. преказал, недолго, а потом уткнул пальцем в других детей, играющих в проходе. И этих тоже. Вот ту девочку и эту, и вон тех двух мальчишек, которые бегают в задних рядах. Уберите их с моих глаз. В толпе раздался ропот. Люди переглядывались, перешёптывались с обеспокоенным видом. Это не похоже на Иисуса, казалось, говорили они друг другу. Мы с Кайлом смотрели во все глаза, а я поймал себя на том, что снова улыбаюсь и прикрыл рот ладонью. Родители вскакивали с мест, протискивались придам к проходам, кричали, хлопали в ладоши и щёлкали пальцами, подзывая к себе детей. Некоторые возвращались на места, таща за собой хнычущих ребятишек. Многие с возмущённым видом направлялись к выходу. Две супружеские пары несколько минут бегали по всему залу, прежде чем поймали и поволокли прочь из палатки своих вопящих и брыкающихся детей. Николс указал обличительным перстом на нескольких опоздавших, которые бродили в глубине зала. "Эй, вы там! Вы опоздали. Вы хотя бы понимаете, что вы проявляете неуважение ко всем присутствующим и ко мне в частности. Быстро найдите места и прекратите разговоры. Теперь началось настоящее представление". Брендон Николс стоял на помосте, с грозным видом, обводя горящим взглядом толпу в ожидании, когда будут выполнены его приказы. Когда наконец установилась тишина, напряжённая, тревожная тишина, он сказал: "Надеюсь, сегодняшний день послужит вам уроком". Мы находимся в палатке, но это вам не цирк и не игровая площадка. И я не намерен состязаться в громкости голоса с непослушными детьми и болтливыми опоздавшими, он перевёл дух. Так, на чём я остановился? Он ещё некоторое время говорил, попытался отпустить несколько шуток по поводу проблемы детей и опоздавших, но сумел вызвать лишь несколько вялых смешков в зале. Когда его речь наконец закончилась, Недалеко не вдохновенной ноте я почувствовал, что все присутствующие, включая самого Николаса, рады этому. Затем Николас перешёл к самой впечатляющей части представления, принёсшей ему известность. Он подходил к людям из аудитории, явно ничего не зная заранее ни о них, ни об их проблемах, и прикасался к ним. Он опустился в залы и начал исцелять больные глаза, больные суставы, больные лёгкие. Низинкая, но очень толстая женщина побежала к нему по проходу. Мэт Килли и ещё двое Верзил перехватили её и повели почти поволокли обратно на место. Вы не помогли мне, весьжала женщина Николса. Посмотрите на меня. Нет! Вы только посмотрите на меня. Николс поначалу пытался игнорировать вопли женщины, но наконец указал на неё пальцем и прорычал в радиомикрофон: Вы такая жирная, не по моей вине. Вы такая жирная, потому что валяетесь на диване целыми днями, поедая гамбургеры и конфеты. А теперь сядьте на все стулья, которые занимаете, и угомонитесь. Я уже дважды прикасался к вам. Он сделал всё возможное, чтобы наверстать упущенное. Ходил по огромному залу, обращаясь к людям по именам, мысля недуги и обещая помочь в разрешении проблем. Я зачарованно наблюдал за происходящим. Обычно эта часть выступления проходила гладко, но не сегодня. Люди вставали с мест, толпились в проходах, тянули руки, чтобы прикоснуться к нему. Сядьте на свои места. Все, вернитесь на свои места. Ему пришлось повторить приказ несколько раз. Потом он резко мотнул головой, так что волосы разлетелись веером, и сердито осмотрелся по сторонам. Где мои служащие? Мелты и его грамилы с трудом сдерживали напор страждущих. Они боролись с четырьмя или пятью просителями, когда молодой человек в полушнели прорвался сквозь цепь охранников и буквально вцепился в Николса. Николс резко повернулся и отпихнул молодого человека с такой силой, что тот упал на пол. Не прикасайся ко мне, руки прочь, ясно. Он оттолкнул ещё одну протянутую к нему руку. Я не исцеляю от импотенции. А вы, если вы хотите получить миллион долларов, попробуйте пойти поработать. А вам что, джин из бутылки? Мужчина за моей спиной извивительно просил: "Добро пожаловать на землю, господи". Мы с Кайлом разом прыснули, стараясь подавить смех. Вы слушали фрагмент романа Фрэнка Перетти "Посещение". Издательство Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение: Служите завтра в это же время.